Лулу не на шутку перебугался, однако ловко вывернулся из слабых материнских рук, и красный распаренный выскочил из юрты с такой поспешностью, что только прах взвился у порога от его быстрых ног. С Джани сделалась истерика, она опрокинулась навзничь и рыдая в голос, ломая руки и ударяясь затылком, металась по полу. Сбежались испуганные служанки, и, причитая, уговаривая ее, уложили в постель, укрыли тонким шерстяным одеялом. Утром служанка Джани, молоденькая, хорошенькая девушка, круглолицая, хохотушка, а теперь озабоченная и встревоженная, прибежала к Михаилу и позвала его к госпоже. Азнабишин застал ее лежавший. Сильное нервное потрясение... Лишила ее сил, она с трудом могла поднять руку и говорила слабым голосом, как больная. Михаил опустился возле на ковер, она поспешно нашла его руку и сжала горячими дрожащими пальцами. — Прости его! — попросила она со слезами на глазах. Затем, приподняв голову и убедившись, что в юрте никого нет, откинулась на подушки и совсем тихо прошептала. Он не знает, что творит. Не знает, кто ты. В это время раздался шорох шагов. Вошла стрепуха-такику, худая востроносая женщина с темной морщинистой кожей лица и живым блеском черных ввалившихся глаз. В руках она держала высокий металлический сосуд с узким горлом. Михаил молча поднялся с колен и пошел к выходу. Недобрый взгляд стрепухи показался ему подозрительным. За порогом юрты он быстро обернулся и заметил, как та зло сплюнула ему в вслед. Он знал, что такику ненавидит русских, кто бы они ни были, рабы или свободны, А с тех пор, как был убит под Нижним Новгородом ее муж Ергаш, участвовавший в разбойном набеге с Мурзой Тагаем, она перестала скрывать свою ненависть и выражала ее открыто. У Михаила мелькнула мысль, уж не от этой ли чертовой бабы пошло все зло. Лулу был лакомка любил сахар и сладкое печенье, а такику большая мастерица их печь. И мальчик, по наблюдению Михаила, часто вертелся возле ее юрты. Он решил проверить это поточней и поручил Кулан, старушке трепухи проследить за Такику. Кулан была предана Михаилу за его сострадание к ней, за то, что он предоставил ей на старости кров и кусок хлеба, и верно ему служила. Через несколько дней Кулан подтвердила его подозрение рассказала, как Такику, угощая маленького господина сладостями, говорила ему много нехороших слов про Азнаби, что он обворовывает их с матерью, что он нехороший человек, а, возможно, и чародей, потому что всех опутал точно сетью, и мать его, ее любимая госпожа, находится под влиянием Векиля и делает только то, что он скажет, и из-за него, мол, погибло много добрых мусульман это она говорит всякий раз когда лулу приходит к ней а когда покидает такику принимается плакать и всеми святыми молить его маленького господина быть осторожным и опасаться викиля михаил передал дджани все услышанное от кулан та очень встревожилась позвала такику в свою юрту Зная злой, раздражительный характер стрепухи, Джани спокойным, но строгим тоном сообщила, ей известно, какие непозволительные речи ведет такику с молодым господином, восстанавливает его против Викили и уже добилась своего. Лулу утратил дружеское расположение к нему, а это с ее стороны очень дурно. Затем она посоветовала оставить ее сына в покое, либо в противном случае им... Ей и такику придется расстаться. Стрепуха нахально рассмеялась и, уперев руки в бока, заявила, что она не побоится расстаться с госпожой, ибо она добрая мусульманка и хорошая стрепуха, и ее возьмут в любой курень. Если от нее желают избавиться, то не надо на это тратить много слов. Она прекрасно все поняла и может уйти хоть сейчас, но госпоже от этого будет плохо» потому что все узнают вскоре то, что она так старается скрыть».